Глава 12. Рендел был зол. Он едва не проговорился о своей истинной родословной. За пределами южного королевства никто не знал о родстве Рендела с лордом Корвином, за исключением нескольких людей. Жена лорда Райнера Корвина была дочерью десницы короля Востока, а секретом ведения боя Ренделу обучал его двоюродный дядя Холланд. Воин самой элитной армии материка Лиги теней. Рендел заговорил царю Дайну Зубы, выдумав запутанную родословную королевы Мари, но все равно не мог себе простить такой осечки. Узаконивание прав бастарда было обычным делом на юге и на многих других землях великого материка. Очень часто, когда жёны лордов не могли подарить им наследников, те давали фамилию и титул своим незаконнорождённым детям. Но Северное царство было исключением. Здешним бастардам приходилось хуже всего. В древности их считали сынами дьявола, ведь они рождены во грехе. Суеверные северяне полагали, что такой ребенок принесет беды и горе всему поселению, и потому сжигали младенцев на ритуальных кострах. Сейчас на севере в жертву никого не приносили, но бастарды до сих пор считались людьми второго сорта. Именно по этой причине Нельзя было раскрывать правду царю Дайну. Он должен был быть уверен, что Рендел законный младший сын короля и королевы. Рендел направлялся к выходу со внутреннего двора в сопровождении царской племянницы. Она молча плелась рядом, явно чем-то недовольная. Вы скоро дыру во мне прожжёте своим взглядом, княжна. Он решил нарушить затянувшееся молчание и не придумал ничего лучше кроме как спровоцировать ее гнев. Его очень забавляло то, как она пыталась дерзить. Вы знали, что одолеете Герольда. Полагаю, это был не вопрос. Вы хотели унизить моего брата на глазах у его подданных. Рэндалл резко остановился, словно врезался в невидимую стену. То есть вы считаете, что это я пытался унизить царевича. Рендол вопросительно приподнял одну бровь. Вы обучались у восточных бойцов. Вы знаете секретные приемы введения противников в транс. Герольд был весьма растерян в бою, нечестно с вашей стороны. Рандол рассмеялся. Какой транс, княжна? Неужто вы верите в эти розкозни? Секреты восточных бойцов заключаются в скорости, ловкости и умении предугадывать действия противника, а все эти байки про введение жертвы в ступор не более чем выдумка. Я знал, что одолею Герольда потому, что он был ослеплен своей убежденностью в обратном. Но зачем вам это? Аврора не сдавалась. Рендол внимательно посмотрел на девушку. «Княжна, вы глупа или глухая? Унизить пытались именно меня. Я знаю, что до поединка с Герольдом и ваш дядя, и ваши братья были обо мне не самого высокого мнения. И меня это, честно говоря, не волнует." Но когда надо мной насмехаются в открытую, это задевает мою честь и честь королевской семьи, а значит и всего южного королевства. Рендел говорил убийственно спокойным тоном. А подобного я допускать не могу. Герольд пытался унизить меня, предложив соперники трех малолеток, так что он получил по заслугам. Аврора несколько секунд стояла неподвижно, словно статуя, а затем, нахмурившись, двинулась вперед. Вы невоспитанный, самовлюблённый и просто несносный грубиян, принц Рендол. Общение с вами сущая пытка для меня. Она шла в сторону ворот. И если вы сочли мои слова за унижение, то можете вызвать на поединок и меня. Я церемониться не стану и с удовольствием застрелю вас из лука. Рендол усмехнулся. Дерзости у неё хоть отбавляй. Из лука? Как скучно и Я-то думал, вы Ридумечи более изощренный метод. Заплюете меня до смерти, к примеру. Аврора резко остановилась и злобно уставилась на него. Видимо, вам так понравилось, что никак забыть это не можете. О да. Такое невозможно забыть. Своим метким плевком вы покорили мое сердце. Рендел едва сдерживал нахальную улыбку. Аврора странно посмотрела на него, после чего пригнулась, набрала в руки горсть снега и слепила комок. Рендел с удивлением наблюдал за ней. Неужели она собралась устроить снежный бой прямо во дворе замка на глазах слуг? Она подошла к Ренделу и протянула ему снежный комок. Приложите к губе, иначе она совсем распухнет. Из Из-за ее голоса пропала вся дерзость. Видимо, она тоже устала состязаться в остротах. Рендел принял снег и приложил к разбитой губе. Спасибо, княжна. Аврора пристально смотрела ему в глаза, но потом будто бы опомнилась и резко отвернулась, снова зашагав вперёд, упрямо смотря себе под ноги. Куда вы меня ведёте? На озеро. Здесь недалеко. Там очень красиво, и можно покататься на коньках. На конях? Рэндел был сбит с толку. Тогда почему они прошли мимо конюшни и не взяли лошадей? Не на конях, а на коньках. Вы что, никогда не слышали о них? Аврора удивлённо обернулась. Нет. Это разновидность пони? Рендол сомневался в правильности своего ответа. Она недоверчиво улыбнулась уголком рта. Это была даже не улыбка, лишь лёгкий намёк на неё, но лицо Авроры тут же преобразилось. Хотя Рендол признался себе, что она была очень красива, несмотря на отвратительный нрав и полное несоответствие понятию благородное дева. «Идемте, принц Рендл. Я познакомлю вас с любимым развлечением северян. Озеро находилось на склоне к западу от замка. Вдали виднелся древний хвойный лес, над которым стояла плотная туманная дымка. Рядом с водоемом стоял небольшой трактир, где грузный бородатый мужчина продавал медовуху, эль, горячий чай из северных трав и еловых шишек. И ароматные тыквенные пирожки. Они подошли к домику возле трактира. Аврора заплатила несколько серебряных монет пожилой женщине, и та вручила ей две пары странных ботинок, именуемых коньками. Аврора кивнула Ренделу, и они направились к берегу. Вдоль озера располагались длинные деревянные лавочки. Взрослые дети, что пришли покататься, сидели на них и грели озябшие руки о горячей кружке с дымящимися напитками. Отовсюду доносился веселый гомон и смех. Протянув Ренделу громоздкие ботинки, Аврора сняла свои высокие сапоги и ловко зашнуровала коньки. Затем уверенно прошла к озеру, покрытому толстым слоем непробиваемого льда. Герольду унизить меня не удалось, и поэтому вы решили сделать это сами. Рендел недоверчиво смотрел на ботинки, к подошве которых были приделаны острые как лезвие полоски металла. Аврора с явным наслаждением наблюдала за растерянностью принца. Не бойтесь, ваше высочество, это совсем не страшно. На льду находилось несметное количество людей. И Рендл с опаской смотрел, как взрослые и дети уверенно рассекают по замерзшему озеру, не боясь провалиться под лед. Аврора обернулась и посмотрела на него выжидающим взглядом. Рендл быстро натянул коньки, И проковылял по снегу ей навстречу. Приблизившись к кромке льда у берега, он остановился. Аврора протянула ему руку в белой рукавице. Возьмите меня за руку, принц Рендел. Я научу вас кататься. Рендел сжал протянутую ладонь и неуверенно встал на лед. Мимо них с громким смехом лихо пронеслись два мальчишки. Рендел завороженно наблюдал. С какой уверенностью те скользили по льду. Со стороны катания на этих жутко неудобных ботинках казалось простейшим занятием. Он сделал глубокий вдох и уверенно ступил на лед. Раз могут дети, значит и для него это не составит труда. Расставьте ноги на ширине плеч и двигайте ногами так, будто хотите нарисовать лезвиями коньков елочку». Аврора крепко держала его за руку. И неторопливо скользила по гладкой поверхности озера, оставляя на льду глубокие царапины. Рендол попробовал повторить её движение и чуть не упал. Аврора самодовольно усмехнулась. Держите равновесие, если не хотите распластаться у всех на виду. Рендол тихонько выругался и, сосредоточившись, сделал ещё пару неуверенных шагов. Главное держать равновесие и расслабиться. Он неспешно скользил по льду, не отпуская руки Авроры. Они прошли большой круг по озеру. Рендел уже приноровился и отпустив руку Авроры, продолжил странную прогулку без ее помощи. У него к слову получалось неплохо. Он медленно скользил по льду, поочередно переставляя ноги и при этом держался весьма уверенно. Многолетние интенсивные тренировки, предусматривающие бои на узкой длинной доске, установленный в метре над землей, научили его превосходно сохранять равновесие но до грации и легкости княжны ему было далеко она парила словно снежинка кружась вокруг своей оси она проехала немного вперед и развернувшись к нему лицом продолжила двигаться задним ходом у вас хорошо получается принц Рэндул. так и не скажешь что вы встали на лед впервые может вы с лукавили чтобы произвести на меня впечатление, Аврора усмехнулась. Не хочу разрушать ваши иллюзии, княжна, но я и правда никогда не слышал об этом развлечении. Зимы на юге не такие суровые. Прогулка по замерзшему водоему может обернуться страшной смертью в ледяной воде. Печально. Чем же дети развлекаются зимой? Она снова крутанулась вокруг своей оси и продолжила прогулку, устроившись справа от Рендела играют в снежки, лепят в снежные замки и снеговиков. У нас тоже зимой выпадает снег, но его не так много, и к концу зимы он весь сходит на нет. Рендел посмотрел на безмятежно катающуюся девушку. Не хотите поведать, чем вы все таки занимались на ярмарке? Аврора раздосадованно вздохнула и закатила глаза. Вы не отстанете, пока я не расскажу, да? Рендел обнажил зубы в ехидной улыбке. Нет. Мы с Кузаными поспорили, кто из нас больше товара украдет на ярмарке. Знаю, звучит нелепо, она безнадежно покраснела. Но мы не собирались красть в буквальном смысле. Мы бы все вернули, просто хотели выяснить, кто из нас самый проворный и юркий. Рэндол пытался сохранить серьёзное выражение лица, но не удержался и иронично выгнув бровь, усмехнулся. И кто же из вашей четверки оказался королём воров? Я почти. Ну, если бы вы мне не помешали. Аврора бросила на него колючий взгляд. «Княжна, Простите меня за нескромный вопрос. На сколько вам лет? Через два месяца будет 17. Вам, не кажется, что ваше развлечение не соответствует возрасту. Девушки ваших лет уже вовсю готовятся к замужеству и пекутся о своей репутации. Аврора посмотрела на Рендала и улыбнулась, обнажив ряд белоснежных зубов. "Принц Рендал, я племянница царя Дайна, единственная девушка в царской семье. Даже если я отращу бороду и большое пузо, стану беспросветно пить и ругаться, как старый трактирщик, то все равно останусь самой завидной невестой севера и не буду страдать от недостатка женихов. Так зачем мне лишать себя простых радостей, пока молодость и беспечность это позволяют?" Я не делаю ничего, что может нанести серьезный вред моей репутации. Рендол улыбнулся по-настоящему и искренне открыто. Аврора посмотрела ему в глаза, и ее щеки почему-то залил нежный румянец. Да уж, тут не поспоришь. Рендола подкупала та открытость, с которой говорила Аврора. За несколько дней их знакомства она уже была дерзкой холодный и даже грубил ему, но ее эмоции всегда были подлинными. В ней напрочь отсутствовала жеманность, присущая южанкам. Что насчет вас, принц Рендул? Вы уже вступили в брак или только собираетесь? Аврора выдернула Рендула из раздумий неожиданным вопросом. В ее голосе не было ни намека на кокетство. Вопрос был вызван искренним любопытством. «Еще нет княжна». Но в скором времени собираюсь. Ваша невеста из Ардана, она продолжала вводить его в ступор своими наивными вопросами. Нет, княжна. Рендел прочистил горло и, опустив голову, тихо добавил: "Моя будущая жена не южанка". Аврора нахмурилась и молча проехала вперед, оставив Рендела в нескольких метрах позади себя. Диевол тихо выругался он. Кажется, она обо всём догадалась. Рендел ускорил ход и нагнал девушку. «Княжна Аврора, вы в порядке?" Аврора посмотрела на него и виновато улыбнулась. "Извините, принц Рендел, просто я подумала о вас и вашей невесте, и я она замялась, пытаясь подобрать слова." "Вы что?" Он внимательно смотрел на княжну, пытаясь прочесть её мысли. "Мне стало жаль вас." Аврора робко потупила взор в землю, а потом словно опомнившись, сказала: "Если, конечно, этот брак не заключен по любви". "Нет. Мы с моей невестой мало знакомы, поэтому не думаю, что разговор о любви уместен". "А почему вам жаль нас?" Рандул намеренно выделил последнее слово, но Аврора даже не заметила этого. Мне казалось, что это очевидно, принц Рандул. Север, юг, запад, восток. Союз островов, все пять королевств великого материка, но по сути это просто пять разных миров, в каждом из которых свои культуры, обычаи, традиции и ценности. И союз двух людей из разных миров сложное испытание. Аврора явно была в полном неведении, раз сейчас так открыто делилась мыслями с будущим мужем. Ренделу было интересно, смогут ли они сохранить эти хрупкие приятельские отношения, которые успели наладить за этот день, когда она обо всем узнает. Ему стало жаль девушку. Он приехал сюда, чтобы дать шанс своим сестре и брату на счастливый брак по любви, но собирался лишить такого же права Аврору. Рендел исцарал вопрос, почему царь Дайн ничего не сказал племяннице, почему не подготовил ее к серьезному шагу. Принц Рендел, вы меня слушаете? Аврора с укором посмотрела на него. Простите, княжна, ваши слова заставили меня задуматься. А что если вам самой предстоит выйти замуж, не за сибирянина? Аврора с улыбкой покачала головой. Думаю, это исключено, принц Рандул. Большая редкость, чтобы девушек севера отдавали замуж за чужеземцев, тем более девушек из царского рода. Меня ждет брак с каким-нибудь высокородным дворянином. А вдруг Как бы вы отреагировали, узнай, что вам предстоит брак с чужеземцем? Меня бы это сильно огорчило. Вы верно не знаете, но моя мама была островитянкой. Отец влюбился в нее, когда был на войне, и забрал с собой на север. И хотя мама очень любила папу, ее никогда не покидала тоска по родине. На душе Рендело стало тяжело от ее слов. Это от нее вы унаследовали цвет волос. Ещё при первой встрече он удивился, увидев черноволосую северянку. Да, и волосы, и глаза, и маленький рост всё от матери. Аврора снова покраснела, и Рендол невольно отметил, что в такие моменты она становится невозможно милой и трогательной. Простите, принц Рендол, я навела тоску. Искренне надеюсь, что вы сможете осчастливить супругу и будете счастливы сами. Спасибо, княжна. Даю вам слово, что так и будет, Аврора усмехнулась. Эти обещания должны быть адресованы вашей невесте, а не мне, принц Рэндул. Она покатилась вперед, бросив Рэндула сбитым с толку. Он замер, понимая, что сделал именно то, о чем сказала ему Аврора. Пообещал осчастливить свою невесту. Да, Рэндул пробормотал он себе под нос. Ты сегодня бьёшь все рекорды по глупости. Они провели на озере всё утро, к теме женить бы больше не возвращались. Аврора рассказала о традициях севера и о своём детстве. Беседа протекала настолько увлечённо, что Рендл даже не заметил, как они подошли к замку. Навстречу им шли младшие братья Авроры. Принц Рендл Дирк протянул ему руку. Рендел пожал руку и взглянул на настоящих позади близнецов. Один из них, неловко потоптавшись на месте, подошел к Ренделу и виновато провормотал: "Принц Рендел, я должен попросить прощения. Это я ударил вас в том переулке. Мне не стоило причинять вам вред, но я должен был защитить сестру". Это был Ян. Рэндал еще на пиршестве научился их различать. Мальчик на лице которого пестрела больше веснушек, Кир. Рендел перевел взгляд на Кира и Дирка. Они, следуя примеру Яна, также извинились перед принцем. Рендел ухмыльнулся. "Пол на царевича. У меня тоже есть кузина, и ради нее я мог бы и убить. Давайте уже забудем этот инцидент". Мальчишки явно не ожидали, что он так легко примет их извинения, и неуверенно улыбнулись ему. Все они были похожи на отца, и лишь Дирк В отличие от рыжих близнецов, унаследовал от матери белокурые волосы. Краем глаза Рендол заметил, что Аврора тоже улыбается, глядя на своих братьев. Дирк, словно только сейчас заметил кузину, спохватился и обратился к ней. Сестрица, отец ждет тебя в своем кабинете. Ему нужно с тобой кое-что обсудить. Что же ты раньше молчал? Даже не поинтересовавшись, о чем хочет поговорить дядя, Аврора устремилась в замок. На прощание склонившись в легком поклоне перед Ренделом. Как только она ушла на достаточное расстояние, взбалмошная Троица устремила вопросительный взгляд на Рендела. Это правда, что ты собираешься жениться на Авроре?» Дирк озвучил их общий вопрос. Да, правда. Вас удивляет, что царь Дайн решил отдать племянницу за чужеземца? Вообще-то да. Это большая редкость в наших краях. Но отец надеется на благотворный союз двух королевств. Дирк смотрел на Ренделла совершенно беззлобно. Казалось, Рендел вызывал у него уважение. Вот только Ян прикусил губу и сморщил свой веснушчатый нос. Аврора будет не в восторге. Кир пытался незаметно пнуть Яна, но это не укрылось от внимательных глаз Ренделла. "Что?" прошептал Ян. "Я говорю как есть". Рендел уже и сам понял. Он задумался, рискнет ли она плюнуть ему в лицо во второй раз после того, как обо всем узнает.